Часть первая. Залпы. Первый залп был дан в половине двенадцатого у Нарвских ворот. У заставы, у тяжеловесно-прекрасной арки, ее воздвигли на месте другой деревянной, через которую вступали в столицу усталые от походов и навидавшиеся вольности победители Бонапарта, выставлены были конно-гренадерский эскадрон и две роты девяносто третьего иркутского полка. Сколько скуластых краснолицых мужчин в дешевых пальто и шубейках, в ушанках и кепках, тревожных, но трезвых, сколько бобенок в платках шло сюда со стороны Петерговской дороги, так и осталось туманным. Называемые цифры разнятся в 10-15 раз, как обычно случается на демонстрациях и уличных шествиях. Словом, тысяча. Впереди шли самые главные, те, кто затевал дело. Васильев, Кузин, Иноземцев, товарищ Мартын. И в головах он, чернявый красавец в рясе. Они и ближние к ним ряды шли с непокрытыми головами и пели «Спаси, Господи, люди твоя». Хоругви, иконы, царские портреты, ни одного красного флага. Это было оговорено, пока ни одного». «Сзади, как бы на всякий случай, транспарант, солдаты, не стреляйте в народ!» Местная заставская полиция была доброжелательна до неправдоподобия. Пристав поручик Жалткевич и надзиратель Шорников шли перед колонной, расчищая путь. Городовые крестились и отдавали честь. Толпа все не останавливалась. Казалось, она идет прямо на караула, на огромных конно-гренадеров, и их огромных коней. Наконец был отдан кем-то первый приказ. Отряд гренадеров отделился от полка и направил коней в толпу. По уставу, перед тем, как пустить в ход огнестрельное оружие, следовало предупредить. Конно-гренадеры так предупреждали. Дальше все было предсказуемо. Крик тех, кому досталось нагайкой или шашкой плашмя. Кто-то бил солдат по ногам, Взводный удостоился удар крестом. где-то в покорной толпе раздалось как будто два выстрела, были наготове. Конно гренадеры, описав круг, вернулись к своим и сразу же раздался сигнальный рожок дать первый залп. Колонна не останавливалась. Даже во время предупредительного рейда могли лишедшие впереди задержать ее движение, в любом случае не попытались. Потом в официальных отчетах значилось, что еще до кавалерийского рейда пристав Заянчковский, командир местной полиции, выезжал навстречу колонии и пытался вступить в разговор. Никто этого не заметил. Кто лжет? С первым выстрелом все упали на землю, но сразу же встали, и красавец Поп захрипел совсем не по-поповски «Вперед, товарищи, свобода или смерть!» Шорников закричал нехрести, как смейте стрелять в крестный ход. Кажется, это были его последние слова, следующим залпом он был убит. Падали и вставали трижды, на четвертом залпе разбежались. Но все только начиналось. Такие же точно колонны шли со всех окраин, из всех заводских слобод, некоторые из которых были совсем близко к центру. Через полчаса после залпа у Нарвских ворот толпа подошла к Троицкому мосту, справа крепость, через него летний сад. Эти приостановились. Трое головных пошли к машущими руками офицеру договариваться. Залп был дан прежде, чем успели что-то сказать. Он как будто соревновался с прозвучавшим почти одновременно полдневным выстрелом Петропавловской пушки». Разбежавшихся догоняли, били шашками, чтобы снова не собрались с копом. Это был Павловский полк. В это же время на Сампсониевском колонна была рассеяна без залпа, одним холодным оружием. На Васильевском все пошло совсем бурно. Там были Карелины и еще кое-кто из центрального руководства собрания. Шли по четвертой и пятой линии к Академии художеств Сфинксом к Неве». приведи войск в финляндский полк никто не остановился, но ну, передние вышли и протянули вперед распахнутые ладони, дескать, безоружно. Дальше все было как на Нарвской. Кавалерийский рейд, потом залп. Толпа продолжала идти. Передние распахивали пальто, подставляясь под пули. Больше залпов не делали, потом, говорили солдаты, отказались стрелять. Пехота раздалась, снова появилась кавалерия — Казаки. Но на сей раз они не предупреждали, а рубились всерьез. Толпа, полторы тысячи человек, однако не рассеялась, а отступила к Среднему проспекту. Васильевский был местом серьезным и опасным, там был университет. Сразу же, через считанные минуты, появились агитаторы, СДК. Часть демонстрантов разошлась, часть, без хоругви и икон, пыталась перебраться через Неву, к дворцу, Часть, тоже без хоругвий, но уже с красными флагами, двинулась на пятнадцатую линию к оружейной мастерской «Шаффа». По дороге нападали на городовых. У «Шаффа», разгромив мастерскую, вооружились. До вечера на острове строились баррикады, строились и разрушались полицией. Жертвы были с обеих сторон. Солдат закидывали камнями, баррикадного оратора подняли на штыки, Здесь уже шла революция. На Шлиссельбургском тракте стоял атаманский полк, офицеры которого проявили в противоположность финлянцам и павловцам либерализм чрезвычайный. Залпов не было. В ответ на невнятную казачью атаку и предупредительные выстрелы толпа взломала, чуть не просто отодвинула, заграждение и пошла ко дворцу Невским льдом. Никто не мешал. Впрочем, председателя Невского отдела Николая Петрова во главе колонны уже не было. Его помяла казачья лошадь, и он остался у заставы. Подоспевшим позже колпинцем казачий офицер уже и сам намекнул, что данный ему приказ распространяется только на берег, ни не в его власти. На Калашниковском демонстрантов также спокойно пустили обратно на сушу, при условии, что они пойдут в рассыпную. Часть из них к двум часам дня попала через набережную и Миллионную улицу на Дворцовую. Часть пошла, вероятно, через Знаменскую площадь и еще была на Невском. Туда же подтягивались немногие прорвавшиеся через заставы, возбужденные, негодующие, мешающие правду с нервными преувеличениями люди со всего города. Говорили о дикой бойне у застав, впрочем, выстрелы с Васильевского и Троицкой уже слышал весь город. Вожди исчезли, только у колпинцев был на руках текст петиции, набежало, как обычно в таких случаях, много бесстрашных зевак. Кавалеристов, пытавшихся оттеснить толпу к Александровскому саду, окружали кольцом. Сад заперли, там осталось немало народу. Многие пытались перелезть в ту или другую сторону через высокую и острую чугунную ограду. Подошли преображенцы. Офицер трижды предупредил, будем стрелять. Не расходились. Когда раздался сигнальный рожок, старики сняли шапки, но никто не уходил. Стали разбегаться со второго залпа. Дальше площадь и Адмиралтейский проспект расчищали в рукопашную. Звуки выстрелов слышны были на Невском. Многотысячная толпа, уже три часа заполнявшая его, мгновенно превратилась в яростного орущего многоголового зверя. Солдат бронили, швыряли в них камнями. Офицеров вытаскивали из саней и избивали. Генерал-майора Эльриха, ранили в висок ножом, жгли киоски, появились красные флаги, непременные пламенные ораторы на перекрестках. Рабочие здесь были уже густо разбавлены студентами, мещанами, чистой публикой разного сорта. Главная улица на два часа вышла из повиновения, кое-где из толпы начали постреливать. В четыре часа полковник Семеновского полка Риман Дал два залпа у полицейского моста. После этого Невский успокоился. Праздная публика разбежалась. Рабочие двинулись к окраинам. Город повторял одно имя. Слух о гибели этого человека, пронесшийся сперва среди толпы у Александровского сада, был уже к ночи кем-то опровергнут. Но где он, никто не знал. Этого человека, чернявого красавца в священнической рясе, звали Георгий Гапон.